Глава вторая. Обращение за помощью. На следующий день, ровно в 9.05, я вошел в нашу общую столовую, намереваясь позавтракать. Мой друг Пуаро, будучи, как всегда, пунктуальным, только что начал очищать скорлупу со второго яйца. Увидев меня, он просиял. «Вы хорошо спали». Вы пришли в себя после столь ужасной переправы? Удивительно, что вы появились почти вовремя к столу в это утро. Извините меня, но ваш галстук не симметричен. Разрешите мне его поправить? Я уже описывал Эркюля Пуаро в других записках. Необыкновенный человек, рост 5 футов 4 дюйма, голова яйцевидной формы, слегка наклонена на бок, Глаза, загорающиеся зеленым огнем, в минуты волнения или гнева. Жесткие военные усы и колоссальные чувства собственного достоинства. Пуаро очень аккуратен и всегда щегольски одет. У него врожденная страсть к порядку любого рода. Если он увидит у кого-нибудь криво приколотое украшение, пылинку или беспорядок в одежде то будет мучиться до тех пор, пока не исправит. Порядок и логика его боги. Он питает нескрываемое презрение к таким вещественным доказательствам, как следы ног или папиросный пепел, и утверждает, что в отрыве от других улик они никогда не помогут детективу разоблачить преступника. Распутав сложное дело, Пуаро может радоваться, как ребенок. При этом любит постучать пальцем по своей яйцевидной голове и поучительно произнести. Настоящая работа происходит там. Решает все маленькие серые клеточки. Запомните это, мой друг. Я занял свое место за столом и в ответ на приветствие Пуаро вскользь заметил, что часовая поездка по морю от Кале до Дувра вряд ли может быть квалифицирована как ужасная. Пуаро замахал чайной ложкой, выразительно опровергая мое замечание. Несомненно, если в течение часа человек испытывает самые ужасные ощущения и эмоции, это значит, что он прожил много часов. Весьма образно сказал один из ваших английских поэтов, что время исчисляется не часами, а ударами сердца. Мне кажется, что Браунинг имел в виду все-таки нечто более романтическое, чем морская болезнь. Это потому, что он был англичанином. О, вы англичане! У нас все иначе. Неожиданно он замер и драматическим жестом указал на тостер. Вот, например... «Ну уж это слишком!» — воскликнул он. «Что случилось?» «Этот ломтик. Вы заметили его или нет?» Он выхватил удививший его кусочек хлеба из тостера и протянул мне для обозрения. «Разве он квадратный? Нет. Треугольный? Снова нет. Может быть, круглый? Нет. Имеет ли он хоть какую-нибудь форму, приятную для глаз? Где здесь симметрия? Отсутствует». «Этот ломтик отрезан от круглой булки, Пуаро», — пояснил я спокойно. Пуаро бросил на меня презрительный взгляд. «Как сообразителен мой друг Гастингс», — произнес он саркастически. «Понимаете вы или нет, что я запрещаю подавать такой хлеб? Это бесформенная булка, кое-как слепленная, которую ни один пекарь не должен иметь право выпекать». Я попытался переменить тему разговора, указав на принесенную им почту. Пришло ли что-нибудь интересное? Пуаро покачал головой с видом неудовлетворенности. Я еще не просматривал письма, но ничего интересного в наши дни не поступает. Великих преступников, у которых были свои методы, более не существует. Дела, которыми я занимался в последнее время, были... Сверхбанальны. Честное слово, я дошел до того, что разыскиваю потерявшихся домашних собачек для великосветских дам. Последним преступлением, которое представляло хоть какой-то интерес, было то маленькое запутанное дело с бриллиантом Ярдли. А было оно сколько месяцев назад, мой друг? Он горестно покачал головой. «Не унывайте, Пуаро, счастье вам улыбнется». «Распечатывайте ваши письма. Кто знает, может быть, на горизонте маячит. Великое дело!» Пуаро улыбнулся и, взяв аккуратный ножичек для вскрытия конвертов, разрезал несколько из них, лежавших возле него на столе. «Счет, еще один счет. Это значит, что я становлюсь транжиром в мои преклонные годы. А это записка от Джеппа. Да?» Я настелуше. Инспектор Скотланд-Ярда Джеп неоднократно подключал нас к интересным делам. Он всего навсего благодарит меня за небольшой совет по делу Аберствита, направивший его на верный путь. Я рад был ему помочь. А в каких выражениях он вас благодарит, полюбопытствовал я, поскольку хорошо знал Джеппа. Он любезно пишет, что я еще парень, что надо для своего возраста, и что он был рад возможности подключить меня к этому делу. Это было так типично для Джепа, что я не удержался и улыбнулся. Пуаро продолжал спокойно читать корреспонденцию. «М -м, «Предложение прочитать лекцию нашим местным бойскаутам. Графиня Форфанок...» будет благодарна если я посещу ее без сомнения пропала еще одна комнатная собачка и теперь последнее письмо а, -а, а я насторожился услышав это восклицание пуаро внимательно читал через минуту он швырнул листок мне это выходит за рамки обычного мой друг прочтите сами Письмо было написано на бумаге иностранного образца твердым характерным почерком. Вилла Женевьева. Мерлен вильсю Мер. Франция. Уважаемый сэр, я нуждаюсь в услугах детектива, но по причинам, которые сообщу позднее, не хочу обращаться официально в полицию. Я слышал о вас от разных людей, и все говорили, что вы не только, безусловно, талантливый человек, но и умеете хранить секреты. Я не хочу доверять подробности дела почте, но из-за тайны, которую знаю, моя жизнь каждый день подвергается смертельной опасности. Убежден, что опасность серьезна, и поэтому умоляю не терять времени и переправиться во Францию. Я пошлю автомобиль в Кале, как только вы протелеграфируете о прибытии. Буду крайне обязан, если вы откажетесь от всех дел, которые сейчас ведете, и посвятите себя полностью моим интересам. Готов заплатить любую необходимую сумму за ваши услуги. Я буду в них нуждаться в течение значительного отрезка времени, поскольку, быть может, вам придется поехать в Сантьяго, где я жил несколько лет. Повторяю, я готов заплатить любую сумму, которую вы назовете. Заверяю вас еще раз что вопрос не терпит отлагательства. Уважающий вас П. Т. Рено. Ниже подписи была поспешно нацарапана почти неразборчиво фраза «Бога ради приезжайте». Я вернул письмо Пуаро, сердце мое забилось сильнее. «Наконец-то!» — воскликнул я. «Здесь есть что-то явно необыкновенное». «Да, в самом деле», — произнес Пуаро монотонно. «Вы, конечно, поедете», — продолжал я. Пуаро кивнул, глубоко задумавшись. Наконец он очнулся и взглянул на часы. Его лицо было очень серьезным. «Знаете, мой друг, мы не можем терять времени». Континентальный экспресс отходит от станции «Виктория» в 11 часов. Но не волнуйтесь, мы еще можем уделить 10 минут на совещание. Вы поедете со мной, не правда ли? Хотел бы. Вы же сами говорили, что не потребуетесь шефу еще несколько недель. О, в этом полный порядок. Меня расхолаживает намеки мистера Рено, что это его личное дело. Не торопитесь с выводами, кстати, его имя мне кажется знакомым. Есть известный южноамериканский миллионер, его фамилия Рено, хотя я думаю, что он англичанин. Я не знаю только одно ли это лицо. Не исключено, что это именно он, если учесть упоминание Сантьяго. Сантьяго находится в Чили, а Чили в Южной Америке. Ах, мы продвигаемся вперед отлично. Бог мой, Пуаро, — сказал я с возрастающим волнением, — здесь пахнет большими деньгами. Если нам повезет, мы сделаем себе состояние. Не стоит быть таким оптимистом, мой друг. Богатый человек не так легко расстается со своими деньгами. Я видел однажды, как известный миллионер выгнал из трамвая всех пассажиров, чтобы найти оброненные им полпенса. Я кивнул в знак согласия. «Во всяком случае», — продолжал Пуаро, — «здесь меня привлекают не деньги. Приятно иметь карт-бланш для ведения расследования, но ну и неплохо быть уверенными, что мы не теряем времени даром. Но меня заинтересовало нечто странное в этом деле. Вы заметили постскрипту? какой он произвел на вас впечатление?» Подумав, я ответил. Ясно, что он писал письмо, пытаясь сдержаться, но под конец не выдержал и, под влиянием чувств, нацарапал эти четыре отчаянных слова. Пуаро отрицательно покачал головой. «Вы ошибаетесь. Разве вы не видите, что в то время, как подпись сделана черными чернилами, постскриптум совсем бледными?» «Ну и что?» — спросил я с удивлением. «Боже, друг мой!» Пошевелите немного мозгами. Разве не очевидно? Мистер Рено написал письмо, не промокая его, и тщательно перечитал содержание. Затем, не под влиянием мгновенного чувства, а намеренно добавил эти последние слова и промокнул их. Но зачем он их написал? черт возьми, да затем, чтобы это произвело на меня такое же впечатление, какое и произвело на вас, не понимаю. Короче говоря, чтобы заручиться моим приездом, он перечитал письмо и остался им недоволен. Оно недостаточно сильно написано. Он помолчал и затем добавил мягко, при этом его глаза засветились зеленым светом, что всегда у него было признаком внутреннего волнения. Итак, мой друг, поскольку постскриптум был добавлен не под влиянием мгновенного чувства, а сознательно и хладнокровно, безотлагательность этого дела совершенно очевидна, и мы должны приехать к Рыно как можно скорее. — Мерлин Виль, — прошептал я задумчиво. Мне кажется, я слышал о нем. Пуаро кивнул. Это тихое местечко, но шикарное. Оно находится приблизительно на полдороге между Болонией и Кале. Ездить туда модно. Богатые англичане, ищущие тишину, любят его. У мистера Рено есть в Англии дом, я полагаю. Да, в Ротланд-Гейте, насколько я помню. А также большое поместье в сельской местности, где-то в Гертфордшире. Но я, право, знаю о нем очень мало. Он почти не занимается общественными делами. Я думаю, что у него в Сити крупные капиталы вложения, и что он провел большую часть своей жизни в Чили или Аргентине. Ну, подробности мы услышим от него самого. Давайте пойдем укладываться. Захватим по небольшому чемоданчику, а затем доедем в такси до станции Виктория. «А как же графиня?» – спросил я с улыбкой. «Не стоит обращать внимание. Ее дело, безусловно, неинтересно». «Почему вы в этом так уверены?» «Потому что иначе бы она приехала сама», – а не написала. «Женщины не умеют ждать. Запомните это, Гастингс». В одиннадцать часов мы отбыли со станции «Виктория» в Дувр. Перед отъездом Пуаро отправил телеграмму «Рено», сообщив время нашего прибытия в Кале. «Я удивлен, что вы не вложили средств в покупку нескольких бутылок с лекарством от морской болезни, Пуаро, заметил я с ехидством, вспоминая наш разговор за завтраком. Мой друг с беспокойством, следивший за погодой, посмотрел на меня укоризненно». Неужели вы забыли прекрасный метод, предложенный Лавержье? Его систему я всегда применяю. Надо балансировать в такт качки. Если вы помните, поворачивая голову слева направо, вдыхая и выдыхая при этом, считая до шести между каждым вздохом. Хм, усмехнулся я. Вы чересчур устанете, балансируя и считая до шести, когда доберетесь до Сантьяго? Что за идея? Не думаете ли вы, что я поеду в Сантьяго? Мистер Рено сделал такое предложение в своем письме. Он не знал о методах Эркуля пуаро Я не мечусь туда и сюда, совершая путешествия и изнуряя себя. Моя работа производится внутри, здесь. И он выразительно постучал себя по лбу. Как обычно, этот жест разбудил во мне спорщика. «Все это очень хорошо, Пуаро, но мне кажется, что вы впадаете в крайность, презирая некоторые улики. Отпечаток пальца иногда приводил к аресту и опознанию убийцы» и без сомнения привел на виселицу ни одного невиновного человека, заметил Пуаро сухо. Но изучение отпечатков пальцев, следов ног, различных видов почвы и других улик является очень важным. Несомненно, я никогда и не считал иначе. Наблюдательный человек, грамотный эксперт, безусловно, полезны. Но такие, как Эркюль Пуаро, Выше экспертов. Эксперты собирают факты, а роль детектива разгадать преступление методом логической дедукции, правильно восстановить цепь событий, увязав их с уликами. Но превыше всего понять психологию преступника. Вы охотились когда-нибудь на лисицу? «Ну, охотился в прошлом», — сказал я, несколько удивленный, внезапной переменной темы. «А что? Сейчас поясню. Вы использовали собак при охоте на лесу». Гончих, уточнил я мягко. «Да, конечно. Но при этом Пуаро погрозил мне пальцем. «Вы не слезали с лошади» и не бежали по следу, уткнувшись носом в землю, и не кричали «Гав! Гав!». Невольно я громко рассмеялся. Пуаро закивал с видом удовлетворения. «Вот так. Вы предоставляете черновую работу гончим. Вместе с этим требуете, чтобы я, Эркюль Пуаро, выставлял себя в смешном виде, разлегшись на траве, возможно, мокрый с целью выявления вероятных отпечатков ног. Вспомните тайну Плимутского экспресса. Добрый Джеб отправился проверять железнодорожный путь. Когда он вернулся, я, не выходя из своей квартиры, смог точно описать то, что он нашел. Значит, вы считаете, что Джеб даром потратил время? Несколько, Так как найденные ему лики подтвердили мою версию. Но я бы потратил зря время, если бы туда поехал. То же самое происходит и с экспертами. Вспомните дело Кавендиши. Во время допроса, который вел прокурор, была установлена идентичность почерков, а защита цеплялась за показания, указывающие на несовпадение. Все это делалось на строго юридической основе. А результат? Тот, который мы знали с самого начала, то есть, что случайный почерк, был очень похож на почерк Джона Кавендиша. И перед логическим мышлением встает вопрос «Почему? Потому ли, что это действительно его почерк? Или кто-то хотел внушить нам это?» Я ответил, мой друг, и ответил правильно. Вот так эффектно Пуаро заставил меня замолчать, хотя и не убедил, и откинулся на спинку кресла с довольным видом. Я хорошо знал, что на борту парохода лучше не расстраивать моего друга, и отошел. Во время поездки погода была роскошной, море гладкое, как зеркало. Поэтому я не был удивлен, услышав, что метод Лавержье еще раз оправдал свою репутацию, когда во время высадки в Кале улыбающийся Пуаро подошел ко мне. Но здесь нас ждало разочарование. Автомобиль не приехал встретить нас. Пуаро высказал предположение, что его телеграмма задержалась в пути. «Поскольку у нас есть карт-бланш, мы наймем машину», — произнес он, не унывая. Через несколько минут мы выехали в направлении Мерлинвилля. Нас со скрипом покачивала в самой старой развалине из всех автомобилей, которые когда-либо предлагались для найма. Мое настроение было прекрасным. «Какой дивный воздух!» — воскликнул я. Это путешествие обещает быть приятным. «Для вас – да, а мне предстоит поработать. О прелестях поездки поговорим в конце нашего путешествия». «Ба! – продолжал я жизнерадостно. – Вы все раскроете, обеспечите безопасность мистеру Рено, выследите злодеев, и все закончится в сиянии славы. Вы оптимистичный мой друг». Да, я абсолютно уверен в успехе. Разве вы не являетесь непревзойденным Эркюлем Пуаро? Но мой друг не попался на эту удочку. Он наблюдал за мной с серьезным видом. У вас настроение, которое шотландцы называют фей Гастингс. Оно предшествует катастрофе. Чепуха. Жаль, что вы не разделяете моих чувств». Напротив, я чувствую страх. Чего же вы боитесь? Я не знаю, но у меня предчувствие какой-то беды. Он говорил так серьезно, что я непроизвольно поддался его настроению. — У меня такое ощущение, — сказал он медленно, — что это будет сложное дело, длинная, запутанная история, которую нелегко будет распутать. Я бы... Продолжил расспросы, но в этот момент мы подъехали к мерленвилю и притормозили, чтобы спросить у прохожего дорогу к вилле Женевьева. «Все прямо, месье, через город. Вилла Женевьева находится приблизительно в полмили за городом. Вы ее не проедете. Большая вилла с видом на море», — ответил он. Мы поблагодарили и двинулись дальше» оставив городок позади. Вскоре дорожная развилка вынудила нас остановиться вторично. В нашу сторону брел крестьянин. Мы подождали его. Неподалеку около дороги стоял крошечный полуразрушенный домик. Его невозможно было принять за разыскиваемую виллу. Пока мы ждали, калитка у домика распахнулась, и из нее вышла молодая девушка. Крестьянин поравнялся с нами и на расспросы шофера ответил. «Э, «Вилла Женевьева? Всего несколько шагов по этой дороге. Затем направо, месье. Вы бы ее уже увидели, если бы не поворот дороги». Шофер кивнул, и машина двинулась дальше. Я смотрел, как зачарованный на девушку, которая, положив руку на калитку, наблюдала за нами. Я поклонник красоты. Но здесь была такая красавица, мимо которой никто бы не прошел равнодушно. Высокая, стройная, словно молодая богиня, с золотыми длинными волосами, блестевшими на солнце. Я бы мог поклясться, что она была одной из самых красивых девушек, которых я когда-либо видел. Когда мы стали удаляться от проселочной дороги, я невольно оглянулся. «Клянусь Юпитером, Пуаро!» — воскликнул я. «Вам стоит обратить внимание на эту молодую богиню!» Пуаро поднял брови. «Начинается, — пробормотал он. — Вы уже нашли богиню. А разве я не прав, черт возьми? Возможно, но я не заметил в ней ничего божественного». Не может быть, чтобы вы не заметили. Мой друг, двое людей редко видят одно и то же. Вы, например, увидели богиню, а я, — он помедлил, — что? — Я увидел только девушку с тревожными глазами, — сказал Пуаро серьезно. В этот момент мы подъехали к большим зеленым воротам, и у нас одновременно вырвалось восклицание. Возле ворот... Стоял дюжий полицейский. Он поднял руку, преграждая нам дорогу. — Проезд запрещен, месье. — Но мы бы хотели видеть месье Рено, — заявил я. — У нас назначена встреча, ведь это его вилла. — Да, месье, но... — Пуаро наклонился вперед. — Но что? — Месье Рено был убит сегодня утром.